Ценители искусства. Зато Майя видела странные небесные свечения, когда вышла из дома и пошла к припаркованному на стоянке мини-куперу. Она машинально определила цвет всполохов на небе, как светло-лиловый. У нее был тюбик с краской такого же цвета. Он так ей нравился, что она почти никогда не разбавляла этот тон. Майя приняла увиденное за городское зарево, ей сейчас было не до того, чтобы задумываться о природе этого свечения. Она с великой осторожностью переносила в машину еще не просохшие до конца холст, ругая себя за то, что никогда и ничего не успевает сделать вовремя. Художница уже на час опаздывала в студию. Ей все еще не верилось, что она сумела выйти из дома. За спиной остались хнычущие дети, хмурая свекровь с лающей собачкой-насекомым, Молодой педиатр, который не мог сказать ничего внятного по поводу того, что творится с Артуром, Лизой и Мишей. Доктор задавал многозначительные вопросы. В какое время дети ложатся спать, сколько кружков посещают и тому подобное. При этом он явно намекал на то, что Майя — одна из тех помешанных на успехи мамочек, которые доводят своих чад до истощения, пытаясь превратить их в вундеркиндов. Она дошла до машины, с большим усилием вспомнила, в каком кармане у нее лежат ключи с брелоком. Удерживая в одной руке тяжелый холст, другой нащупала кнопку, которая отключала сигнализацию и отпирала замки. Села за руль, завела мотор, выдохнула. Подремала немного под глухой рокот прогревающегося мотора. Она редко садилась за руль. Этот двухдверный мини-купер был куплен в те времена, когда Глеб получал гораздо больше, чем они могли потратить. Появление детей сделало машину с двумя посадочными местами практически бесполезной. Телефон завибрировал. Снова звонила Инга Болодис, хозяйка студии и куратор выставки. Майя не ответила. Ей не хотелось оправдываться, объяснять этой надменной женщине, у которой никогда не было собственных детей, как это сложно просто взять и выйти из дома вовремя, когда в твоей квартире действующий ясли сад. Мая знала, что ей придется ехать по платной дороге. Через пять минут она уже мчалась по западному скоростному диаметру на другой конец города, собирая брызги грязных капель на лобовое стекло. Она не жалела омывающей жидкости и разогналась до 120. Замелькающими дворниками показались стальные глади Финского залива. Воняющий и загадочный уходил вдаль высокий белый паром. Казалось, что его пассажиры — настоящие счастливчики, Оставили на берегу все заботы и скользят по чугунным водам в сказочную страну. Майя тяжело вздохнула. «Ведь мне проще, чем многим другим», — напомнила она себе. Студия находилась на Васильевском острове, на одной из пешеходных улиц. Майя очень надеялась на случайных прохожих, которые могли заглянуть на выставку. Конечно, простые горожане редко покупали ее картины, но Майя интуитивно чувствовала, что рисует именно для них. Публика, которую приглашала Инга Болодис, состояла в основном из разбогатевших мещан, очень часто людей с довольно-таки темным прошлым. Летом их объединяли яхт-клуб, охота и рыбалка, а зимой развлечений было куда меньше. Почему-то в такой среде считалось модным посещать студию «Болодис». Нарядные, чопорные и скучные, они бродили среди картин неизвестных художников с бокалами шампанского, чесали языками и, судя по тем полотнам, которые в итоге приобретали, ничего не смыслили в живописи. Майя потеряла драгоценное время, пока нашла место для парковки. Затем потащила неудобный холст ко входу в студию, пытаясь устоять на ногах и борясь с сильными порывами ветра. Когда она добралась до дверей, До открытия выставки оставались считанные минуты. Инга Болодис встретила ее с постным и недовольным лицом. Она потирала длинные узловатые пальцы и нервничала в ожидании гостей. Наверное, она высказала бы Майе все, что о ней думает, если бы не догадалась, в каком взбудораженном состоянии находится художница. Волосы на ее голове сбились в кудрявые бесформенные облака глаза лихорадочно блестели, щеки горели румянцем, Из-под расстегнутого пальто торчал измятый ворот рубашки. Она сопела и дула на коварную прятку с завитушкой, падающую на лицо. Майя встретилась глазами с хозяйкой студии, и, по-видимому, на секунду в глазах матери троих детей блеснул такой вызов, что Инга решила не испытывать судьбу. «Последнее полотно будет висеть в конце зала, напротив окна», — монотонно проговорила она. Майя кивнула, окинула коротким взглядом хозяйку и вдруг поняла, что выглядеть та просто ужасно. Ни толстый слой косметики, ни изысканные украшения не могли скрыть смертельной бледности. Вокруг века легли глубокие тени, а в желтоватых глазах сквозили отрешенность и пустота. «В гроб краши кладут», — пронеслось у Майи в голове, и она сама даже удивилась жестокости своих мыслей. Она сдержалась, чтобы не спросить, хорошо ли себя чувствует Инга. Подобный вопрос мог оскорбить эту непростую особу. Майя поплелась в конец зала. Повесила полотно на стену, выровняла, сделала пару шагов назад и оценила. Да, кажется, висит ровно. Вдалеке тренькнул колокольчик. Посетители! Неужели началось? Вот и случилось то, чего она так долго ждала — Люди увидят ее полотно и... Что и? Что должно произойти дальше? Майя не могла знать. Этот день она представляла себе иначе, без суеты. Майя снова взглянула на свою картину, где были изображены две женщины, стремящиеся друг от друга прочь, но не способные разделиться, так как их руки сплелись, словно ветви. Она пробежала глазами по тонким изгибам тела, которые писала часами. И вдруг обмерла. На холсте, прямо по центру, выделялся размытый мазок в форме запятой. Майя почувствовала, как заныло под ложечкой и как кровь застучала в висках. Значит, она умудрилась размазать краску, пока несла сюда холст. Ну и растяпа. В коридоре уже слышались чьи-то шаги. Она судорожно начала соображать, что можно сделать, Если бы тут были краски, если бы у нее было немного времени... Позор! Позор! Все поплыло перед глазами. Чудовищным усилием Майя сдержала слезы. Полгода, целых полгода она писала эту картину. Затем, чтобы все испортить в последний момент. Предательская горячая слеза скользнула по щеке, вырвавшись на волю. Майя стерла ее рукавом резким и гневным движением. За ее спиной кто-то стоял. «Это мне нравится больше всех», — сказал мягкий старческий голос. Художница обернулась и увидела сутулого человека в странном плаще, раскрашенном под газету, такого старого, что, казалось, сейчас с него посыплется пепел. Майя могла поспорить, что где-то его уже видела. «Что ты, дочка?» — спросил старик, поигрывая тростью с заклеенной скотчем ручкой. Майя шмыгнула носом, вздохнула отрицательно помотала головой и выдавила из себя улыбку. — Все хорошо. — Понятное дело, хорошо, — сказал гость, оглядывая зал. — Собственная выставка. э, -э, -э, -э, -э я я-то думал, приду, а тут очередные каракули. — Как бишь там абстракти... а а а а а во а а а а Не это самое, потому что я гляжу, вот красота. Сердце радуется. Майя улыбнулось на этот раз без усилия. Спасибо вам. Как вы узнали о выставке? Как? Ты же в кофейне, дочка, раздавала эти листовки. Он вынул из кармана смятый буклет. Расскажешь мне, как ты выдумала все эти сюжеты? У нас в отряде был капитан, царство ему небесное который рисовал все, что видел вокруг. «Я так легче переношу военные страсти», — говорил. «А ты как все это выдумала, дочка? Расскажешь». «С удовольствием». Майя взяла старика под руку и повела вдоль ряда картин. Спустя примерно час после прихода первого посетителя она стояла у прозрачных дверей выставочного зала и вглядывалась в сумрак улицы. Первый снег тонкими хлопьями кружился над пешеходной зоной, становился мертво-голубым в потёмках и казался черным на фоне янтарных фонарей. Одинокие фигуры людей появлялись редко, скользили, как тени, мимо, не замечая светлых широких окон студии, ярких полотен, покоящихся на стенах в ожидании зрителей. Обычно оживленная улица затихла, опустела, словно всех напугал снег. Зато в баре, что напротив, людей было полно. Они входили туда, сутулись, оглядываясь, будто что-то потеряли по дороге, и сидели за столиками, подперев головы, скучно жуя закуски, попивая вино и пиво, вяло переговариваясь. Кроме пожилого ветерана, выставку посетило пять человек. Из них двое были случайными людьми с улицы, а трое — близкие знакомые хозяйки — которые имели вагон свободного времени и жили в двух шагах от студии. Инга Болодис, кутаясь в шаль, сидела в дизайнерском кресле, бледная, как привидение. На коленях у нее лежал список гостей из сотни персон, и она в который раз пустым ошалелым взглядом просматривала его. Все эти ценители современного искусства обещали сегодня быть. Хозяйка студии слишком хорошо знала свое дело. Она позаботилась о том, чтобы выставку анонсировали на самых крупных сайтах. Ее друзья-журналисты раструбили на весь мир, что это значимое событие нельзя пропустить. Статьи о выставке публиковались на первых полосах в метро, в культурной столице, в модных женских журналах. Информация о ней разошлась тысячами просмотров в социальных сетях. В общем, старый проверенный механизм должен был сработать. От пушки маркетинга ожидался великий салют. Но небо над Петербургом оставалось чистым. Хозяйка позвонила каждому из списка. Большинство гостей не ответило, что было величайшей дерзостью, так как ее, Ингу Болодис, обычно не игнорировали. Другие сказались больными или усталыми. «Усталыми?» — думала Майя, чувствуя нарастающее раздражение. — От чего хотелось бы мне знать, они устали. Большая часть этих людей проводила жизнь в праздных шатаниях. Они могли позволить себе уехать отдыхать на любой курорт мира, когда пожелают. Хозяйка студии неловко пробормотала. — Признаться, с теми средствами, которые мы вложили в рекламу, сюда должна была явиться толпа зевак... Но нет даже журналистов. Впервые вижу такое. Она закашлялась, умолкла. Майя не повернулась на звук ее голоса. Не хотелось видеть пустые глаза Инги, ее неживое лицо. Майя не винила хозяйку. Бывшие однокурсники-художницы тоже не пришли. Хотя отлично понимали, как нелегко организовать выставку у Болодис и как редко такие мероприятия случаются. Дело в другом, — думала она, глядя на танец снежных хлопьев. Просто я неудачница. Девочка в розовых очках, какой всегда и считала меня мама. Вот и все. Что я себе придумала? Что могу быть второй Фридой или Дали в юбке? Раскатала губу. Ты полгода пишешь одно полотно. в твоих картинах нет ничего оригинального. Дверь распахнулась, и поток холодного ветра ворвался внутрь. Лысый коротышка с спортивной жидкой бородкой вошел в студию припал к протянутой руке хозяйки. Женщина не без усилия поднялась со своего места. «Хлеминг!» — Майя узнала в коротышке петербургского коллекционера живописи и мецената выставок. «Где она?» — бросил Хлеминг, как будто кроме двух женщин в студии находилась толпа народа. Болодец кивнула в сторону художницы. Хлемминг откинул миниатюрную, но пышную и ладную фигурку Майи туманным взглядом. Взял ее аккуратную, почти детскую ручку с маникюром и поцеловал. Она сдержалась, чтобы не отшатнуться. «Я имел в виду последнюю картину», — уточнил коллекционер нетерпеливо. «Всегда беру последнюю», — объяснил он то ли хозяйке, то ли Майе, то ли самому себе. Володя повела его через зал. Размеренно застучали высокие каблуки. Майя осталась у окна. Никак не могла заставить себя пойти следом. Цок, цок, цок. Шаги смолкли. Послышался нервный тенор Хлеминга, отвечающий ему монотонный голос Инги. Плевать на Славу. Плевать, выходит у меня что-то или нет, — решила Майя. Пускай он купит хотя бы одну картину, и я смогу отдать часть денег за ипотеку. Она сощурилась, окинула взглядом свои холсты. Хорошая картина, — вдруг пронеслось у нее в голове. У меня действительно хорошие картины. Почему же никто не пришел? Разве я виновата? Просто такой день. Она вспомнила утренний сонный город, детей, которых невозможно было поднять. Может ли случиться так, что люди, не сговариваясь, поленились прийти на ее выставку, не нашли в себе сил сделать это? В знаменитой пирамиде Маслоу биологические потребности находятся в самом основании, а духовные — на вершине. Стоит людям заболеть, проголодаться или не выспаться, и живопись будет интересовать их в самую последнюю очередь. Кто знает, почему они не пришли сегодня? Мая прислушалась к голосам. Хлеминг говорил горячо, эмоционально. Тогда почему он пришел? Обратно они вернулись вместе — Болодец, высокая, худая, держала под руку кротышку коллекционера и кисло улыбалась. «Майя!» — обратилась она без обычного высокомерия в голосе. «Мастер доволен. Он хочет купить ваш шедевр». хлиминг приблизился, снова припал к руке Майи, и она будто ощутила на своей коже лягушку. Художница только теперь заметила, что зрачки у него странно расширены, а движения то замедленные, то слишком быстрые. Он под наркотиками. Вот оно что. «Виртуозно, виртуозно!» — проворковал коллекционер, шелкнув языком. «И элемент по центру вносит такую загадочность!» Майя вскинула бровь, посмотрела на него пристально, ища подвох. Но физиономия Хлеминга оставалась по-идиотски вдохновенной и серьезной. «Элемент по центру? Загадочность?» Я просто размазала краску рукавом, покатащила сюда холст. Она чуть не прыснула, глядя в его масляные глаза. «Видите, Майя, мы не зря столько ждали», — пропела Инга, улыбаясь одними губами. Когда Майя вышла из студии и пошла к машине, на улице уже разыгралась настоящая метель. С мягким шуршанием мини-купер вывернул на трассу. Фонари и яркие рекламные вывески плыли мимо, задыхались, тонули в снежной крупе. На панели замигал красный огонек — и звуковой сигнала оповестил, что водитель не пристегнут. Мая выругалась и накинула ремень. Она вела машину автоматически, погруженная в свои мысли. Она уезжала в смешанных чувствах, не понимая, повезло ей сегодня или нет. Будь ее воля, последняя картина досталась бы тому ветерану, который заглянул на выставку раньше Хлеминга. Но вряд ли хозяйке студии это могло бы понравиться. Майя воспроизводила в голове образ двух женщин, стремящихся прочь друг от друга. Ломала привычные линии, подбирала цвета. Картина еще не окончена. Полотну чего-то не хватало. И дело не в дефекте. Нужно добавить на холст несколько мазков, которые способны превратить хорошую картину в шедевр. Наушник в ухе завибрировал, вернул ее к реальности. Прежде чем Майя успела взглянуть на встроенный в автомобиле монитор, и вдруг ужасно захотелось к детям. Кто бы мог подумать? Она не видела их всего несколько часов. Они уже проснулись. Чем заняты? Стало ли легче Артуру? Звонила свекровь, но Майя не спешила отвечать. Впереди был сложный участок дороги. Ей предстояло повернуть и перестроиться в самый крайний ряд. Она долго ждала, когда поток автомобилей на трассе полидеет. Потом не выдержала, врезала в образовавшийся проем, нажала на газ — Кто-то замигал ей дальним светом и мимо сфере по сигнале черный блестящий БМВ. Майя включила поворотник, перестроилась в следующую полосу. До съезда на скоростной диаметр оставалось совсем немного, а ей нужно было пересечь еще две полосы. Наушник настойчиво вибрировал, монитор на панели нервно мигал. Позади снова кто-то моргнул фарами, но на этот раз не специально. Просто машина наехала на ледяную кочку. «Сейчас, сейчас!» — сказала художница раздосадованно. Повернула руль, и в последнюю секунду из мёртвой зоны выплыл туристический автобус. Майя вздрогнула, но среагировала мгновенно, вернула машину назад, дождалась, пока он проедет. Нырнула в освободившееся за автобусом пространство, быстро перестроилась, как раз успевая к нужному повороту, и, довольная манёвром, начала снижать скорость. «Уф!» — она выдохнула, бросила взгляд на мерцающую панель, Протянула руку, и тут вспышка света. Майя вдруг очутилась на соседнем сиденье. С изумлением она увидела себя за рулем, протягивающей руку к уху, чтобы ответить на входящий вызов. Ее фигура была словно сотканной из свинцового дыма. Она перевела взгляд на дорогу и в самый последний момент увидела, что из-под тени эстакады выезжает джип, Она увидела бы его раньше, но поворот, который вел к пересечению дорог, был слишком резким, и джип, завершая дугу, появился слишком поздно. Мая крикнула и вновь ощутила в своих руках руль. На секунду она уловила, что слышит собственный голос, но губы ее были плотно сжаты. Она успела нажать на тормоз, инстинктивно подняла левую руку, согнутую в локте. Страшный удар обрушился сбоку, осыпал ее волосы брызгами лопнувшего стекла» поднял в воздух, растянулся ремень, а потом с силой сжался у нее на груди, горячим лезвием врезался в кожу. Яркий свет прорвался даже сквозь сомкнутые веки. Она чувствовала, что летит куда-то вниз, и полет этот не может быть бесконечным. «Значит, случилось что-то ужасное», — думала она. «А как же дети? Кто будет смотреть за моими детьми?» Она подумала, что, может быть, не почувствует боли. Ничего не почувствует. Но полет оборвался глухим ударом височной кости, а какой-то круглый твердый выступ. Рука хрустнула в плече и неестественно выгнулась. Боль, нарастая как водоворот, забрала всё ее внимание. Вспышка! Майя стояла у кроватки Артура. Мальчик дремал, приоткрыв рот, держав в согнутой руке игрушечную машинку. Она боялась пошевелиться. Боялась моргнуть. Отголосок боли в виске затухал, уменьшался. Майя прошептала имя сына. Он медленно раскрыл глаза, посмотрел на нее, спокойно, вдумчиво. Хотел что-то спросить, но сон сморил его. Майя моргнула. Вспышка. Возвращение. Она внутри исковерканного мини-купера. Хочет вдохнуть, выбраться из давящего ремня. На щеке прилипшая стеклянная крошка. Майя пытается приподнять голову. Огни кружатся, пляшут перед глазами. Картина с бегущими друг от друга женщинами оживает, загорается алым. Фигуры рвутся, освобождают руки ветви, и, объятые пламенем, бегут прочь. Запах резинового коврика и свежего металла. Вкус крови во рту. Лиловые заревы над городом. И во всей этой сумятице непонятно откуда взявшееся чувство освобождения, эйфории. Седая бледная старуха появляется из космического мрака, хлопает в ладоши, и солнце гаснет. Майя выдыхает последние остатки воздуха и проваливается в ничто.